Я никак не могла подумать, что Челюскин скоро станет главной темой наших разговоров. Газетные сообщения о его походе были не так уж чисты, а может, они не попадались мне на глаза. Только известие, с которым однажды примчался Шура, оказалось для меня совершенно неожиданным. «Мама!» – еще с порога закричал встрепанный, разгоряченный Шура. «Челюскин-то! Пароход, помнишь? Ты еще мне рассказывала!» Я сейчас сам слышал. Да что? Что случилось? Раздавило его. Льдом раздавило. А люди? Всех выгрузили. Прямо на льдину. Только один за борт упал. Я с трудом поверила. Но оказалось, что Шура ничего не спутал. Об этом уже знала вся страна. 13 февраля. Вот не зря говорят. Тринадцатое число несчастливое. Горестно сказал Шура. Леды Арктики раздавили пароход. Их мощным напором разорвало левый борт. И через два часа Челюскин скрылся под водой. За эти два часа люди выгрузили на лед двухмесячный запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолет и радиостанцию. По звездам определили, Где находятся? Связались по радио с полярными станциями Чукотского побережья, и тотчас начали сооружать барак, кухню, сигнальную вышку. Вскоре радио и газеты принесли и другую весть: партия и правительство создали комиссию по спасению Челюскинцев. И в спасательных работах немедля приняла участие вся страна. Спешно ремонтировались ледоколы, снаряжались в путь дирижабли, аэросани. На мысе Северном, в Уэллине и в бухте Провидения самолеты готовились вылететь на место катастрофы. Из Уэллина двинулись к лагерю собачьи упряжки. Через океан вокруг света пошел Красин. Пароходы Смоленск и Сталинград поднялись до таких параллелей, где еще не бывал в зимнее время ни один пароход, и доставили самолеты на мыс Алюторский. Не думаю, чтобы в те дни нашелся в стране человек, который не волновался бы, не следил, затаив дыхание за судьбой челюскинцев. Но Зоя и Шура были поглощены ею безраздельно. Я могла бы не слушать радио, не читать газет. Дети знали все до мельчайших подробностей и целыми часами горячо и тревожно говорили только об одном. Что делают сейчас челюскинцы? Как себя чувствуют? О чем думают? Не боятся ли? На льдине было 104 человека, в том числе двое детей. Вот кому завидовал Шура. И почему им такое счастье? Ведь они ничего не понимают. Одной и двух лет нет, а другая и вовсе в пеленках. Вот если бы мне... Шура, одумайся, какое же это счастье? У людей такая беда, а ты говоришь «счастье». Шура в ответ только машет рукой. Он вырезает из газет каждую строчку, относящуюся к челюскинцам. Рисует он теперь только север, льды и лагерь челюскинцев, такой, каким он ему представляется. Мы знали, что застигнутые страшной внезапной катастрофой челюскинцы не испугались и не растерялись. Это были мужественные, стойкие, настоящие советские люди». Ни у одного не опустились руки, все работали, продолжали вести научные наблюдения, и недаром газета, которую они выпускали, живя во льдах, называлась «Не сдадимся». Они мастерили из железных бочек камельки, из консервных банок сковородки и лампы, из остатков досок вырезали ложки, окна в их бараке были сделаны из бутылей. На все хватало и изобретательности, и сметки, и терпения. А сколько тонн льда перетаскали они на спине, расчищая аэродром. Сегодня расчистят, а на завтра снова повсюду вздыбятся ледяные хребты. И от упорной тяжелой работы не останется следа. Но челюскинцы знали, что спасение должно прийти. В советской стране партия «Товарищ Сталин» не оставят человека в беде. И вот в начале марта, прямо к женскому дню, воскликнула при этом известие Зоя. Самолет Ляпидевского совершил посадку на льдине и перенес женщин и детей на твердую землю. Вот молодец Ляпидевский, то и дело слышала я.